Глава тридцатая. Власть и любовь. Илана проснулась, услышав шаги в коридоре, но вставать не стала. Даже когда дверь отворилась, принцесса продолжала лежать неподвижно, лишь чуть-чуть приподняв веки и вглядываясь в темноту сквозь густые ресницы. На пороге камеры показался т а л и с и а н Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, будто не решаясь потревожить пленницу. Так длилось должно быть минуту, пока Элиане не надоело. Если вы будете продолжать держать д в е р ь открытой, то нас продует, сказала она, и Мак подпрыгнул на месте. Элиана поморщилась и села. Что вы ищете здесь, придворный Мак? Я, голос его звучал сипло, и т а л и с и а н прокашлялся. Это никак не входило в мои планы. Я пришел поговорить. Что не входило в планы, чтобы вас сюда. Так, и л и а н а начинала понимать. Я думаю, будет лучше, если вы закроете дверь. Мак торопливо выполнил приказ, помялся еще секунду и, подойдя к грубой кровати предоставленной о б в и н я е м о й присел на краешек. С вами хорошо обращаются, принцесса Иллиана. Это не так важно. Давайте вернемся к сущности проблемы. Что именно не входило в планы у б и й с т в о моего отца? Телесиан медлил с ответом, и Лиана продолжила: стало быть, отец пригрел змею на шее, поверил хранителю, приблизил к себе его ученика, а тот, тот просто решил избавиться от него. Вот только ради чего? Нет, я не убивал говорящего принца. с с Посетитель вскочил и бросился было к двери. Но Илана поймала его за рукав и удержала на месте. Как это понять? т е л е с и а н поколебался пару секунд, а затем резко развернулся. Ваш отец. Вы сами знаете, какой он. Он держит вашу сестру в заперти. Никто не имеет права даже мечтать о старшей дочери говорящего. Виель? – прошептала и л я н а шарашенно. Да, Виель. У меня не было выбора. Я, я люблю ее. И она любит меня. Она и без того слишком долго ждет. Я должен был сделать хоть что-то, чтобы просто говорить с ней хотя бы иногда. Я не убивал вашего отца. Я подсыпал ему сонные травы в стакан с соком. с Каждый вечер с последними лучами солнца я приходил и совершал обряд благодарности за мирно прошедший день. Все так и было и в этот раз. Говорящий ничего не заподозрил. Я не думал, что обвинят вас. Я не хотел вам зла, принцесса, клянусь. Ильяна закрыла глаза и до считала до десяти. Ты пытался убить отца, сказала она медленно. Нет, я уже сказал, только усыпить. Он как-то увидел, как мы стояли в одном из залов, и словно понял, в чем дело. Он запретил мне даже подходить к Виель. Только не делайте вид, что вам его жаль. Я видел, как они говорят. с... т а л и с и а н запнулся, встретившись взглядом с Элианой, и потерянно закончил: "С вами. И ты думаешь, это решит проблему? Сейчас случилось совсем не то, на что ты рассчитывал. Думаешь, Аман станет лучшим правителем? Аман не станет правителем", перебил ее т а л и с и а н "Если говорящий умрет, править будете вы. Такова его воля, и мы все были свидетелями." и л и а н а в полном изумлении смотрела на другого эльфа. Когда это было? спросила она медленно. Не так давно, когда вы отбыли в империю, говорящий потребовал от всех приближенных клятвы, что титул перейдет к вам, такова будет награда за вашу жертву. Иллиана глубоко вдохнула и со свистом выдохнула. И поэтому Аман так ненавидит меня. Поэтому он хочет избавиться от вас, а я, когда я увидел, что вы вернулись, я решил, что может сейчас все изменится и внимание говорящего переключиться на вас. Может, мы с Виель сумели бы бежать, но что случилось, то случилось. Хотя я не понимаю, как это произошло. Количество сонной травы не было чрезмерным. Вы же не будете так жестоки. Вы отпустите нас, Виель. Ведь вы не захотите, чтобы мы повторили вашу судьбу. и л и а н а еще раз вздохнула и покачала головой. Отличный план, сказала она медленно. Что ж, она усмехнулась. Отпускаю вас, вы свободны. т е л и с я н опустил глаза и лицо его стало совсем потерянным. Я понимаю, принцесса, но я не могу ничего исправить, разве что помочь вам бежать. Но вы ведь не согласитесь, конечно нет. Что бы я делала на свободе, тем более зная все это? Сторонники Амана возвели бы его на престол, а противники подняли бы мою голову на знаме. Не исключено, что уже отрубленную. э л а н а помолчала. А что с говорящим? Он жив? т а л и с и а н сглотнул. Не знаю. Аман никого не пускает к нему. Илана откинулась на стену, почувствовала, как промокает мантия, и тут же снова села ровно. Ладно, ты пришел извиниться. Толесиан покачал головой. Мне вдруг показалось, что я должен посетить вас и рассказать обо всем. Я действительно не хотел, чтобы обвинили вас. Илана криво усмехнулась. Ничем неподтвержденное признание никак не могло помочь ей. только привносила еще больше запутанности в дело. Она кивнула магу и тихо произнесла: «Что ж, благодарю. А теперь оставь меня. Мне надо подумать, что делать дальше». Не прошло и часа, как замок снова загремел, и в камеру к а л и а н е вошел новый гость. На сей раз он не н е с в руках ни факела, ни магического светильника, и потому, как не старалась пленница, не могла разглядеть его лица. Только когда сильные руки обняли ее и потянули вверх, заставляя встать с соломенного тюфика, а потом прижали к широкой груди, она поняла, кто пришел ее навестить. р о м а н г а Ильяна невольно всхлипнула и плотнее прижалась щекой к его плечу. Как тебя пустили ко мне? р о м а н г а не мог понимать, что теперь уже жизнь младшей принцессы ничто не гарантирует. Куда проще было бы заключить союз с Аманом, благо оба говорили на языке силы. Так что он делал здесь? Я же твой супруг, шипнул он в самое ухо принцессы, отвечая на оба вопроса и произнесенный вслух и тот, что остался в мыслях, и провел ладонью по ее волосам, заставляя по телу разбежаться успокаивающее тепло. Романга, повторила Иллиана растерянно. Не зная, с чего начать, ко мне приходил т а л и с и а н придворный маг. Руки Романги сильнее сжали ее плечи. Что он хотел? резко спросил вампир. Илана задержала дыхание, с и л и с ь успокоить бешено с т у ч а в ш е е сердце. Виель считает, что он убил короля, сказал Романга тише, так, чтобы не могла расслышать охрана. Я допросил ее и еще кое кого. Талесиан говорит, что нет. Еще бы, никто не хочет отвечать перед судом. Не знаю, я верю ему. Он признался мне, что в тот вечер был в спальне короля, он подсыпал ему всего лишь сонный порошок. Романго помолчал. Тогда я не знаю, что сказать. Я хотел предложить обвинить его. и л и а н а покачала головой. А с кем еще ты говорил? спросила она. Я допросил Лиреин, используя магию крови, как и с твоей сестрой, так что лгать она не могла. Но она ничего не знает о покушении на короля, только то, что он, скорее всего, уже мертв. Говорящий завещал тебе трон, поэтому Аману нужно, чтобы все думали, что король жив до тех пор, пока не казнят, пока меня не казнят. Медленно дополнила Элиана, и голос ее дрогнул. Добро пожаловать домой. Твой дом рядом со мной, твердо сказал Романго. Об этом поговорим потом. Илана запрокинула голову, силясь разглядеть его глаза в темноте. Романго, мы знаем теперь, во сколько т а л и с и а н заходил к королю. Едва солнце зашло. Он всегда совершал обряд благодарения на закатных лучах. Илана и помешкала мгновение, не решаясь закончить. Есть заклятие, сказала она наконец. Его не знает ни один чужак. Я скажу тебе его, если произнести его водом священного о р а к у л а они покажут тебе тот день и час, о котором ты хочешь узнать. Романго кивнул, и л и а н а шепнула ему на ухо несколько слов. Романго поймал ее лицо в ладони и мягко коснулся губами ее губ. Спасибо, тихо сказал он. За что? За то, что доверяешь мне, несмотря ни на что. Попрощавшись с супругой, Романго не сразу направился на площадь, где переливался серебряными струями магический источник, который эльфы называли о р а к у л о м Солнце стояло еще высоко, а ему предстояло дождаться темноты. Здесь в городе солнечных эльфов только Илиана подкармливала его. И он чувствовал, что становится слабее с каждым днем. Он устроился подремать на кушетке в одной из многочисленных комнат для гостей и проснулся только, когда закатные лучи отразились красными всплесками от полированного столика, стоявшего около него. Поспешив убраться подальше от этих лучей, он побродил еще немного по коридорам башни, но так и не выяснив больше ничего, спустился вниз. Несколько слов, произнесенных э л и а н о й крепко засели у него в голове. Он думал о том, что она сейчас также в одиночестве сидит в темноте, и сердце вампира р а з р ы в а л о боль. Приблизившись к каменной чаше, он провел рукой над водой и шепотом повторил их. Он ожидал увидеть спальню короля, но вместо этого перед ним возникло подернутое дымкой лицо принцессы. Улыбка бледная, как первые лучики рассветного солнца, о з а р я л а ее губы. Элеана, произнес Роман гостоской. Он заставил себя вернуть самообладание и повторил заклятие еще раз. На сей раз оно сработало как надо. Вода отразила полутемную комнату, стены и широкое окно скрывали пышные складки лазурного шелка. Король лежал на кровати, усыпанный множеством подушек. Казалось, что он спит, но точно Романго сказать не мог. Серебристый свет луны падал на пол узкой полоской, и р о м а н г е не сразу удалось разглядеть в его бликах небольшой предмет. Не сразу увидел этот предмет и вошедший в комнату человек. Девушка в длинном платье с украшенной лилиями косой. р о м а н г а не видел ее лица. Она присела на краешек кровати и, наклонившись над королем, принялась что-то шептать. Потянулась к корсету, намереваясь, видимо, расстегнуть его, но замерла. Взгляд ее упал на лежавший на полу предмет. Она подняла его и какое-то время вертела в руках. Теперь Романго видел, что это кожаный к о ш е л ь к с вышитой на нем монограммой Т. Наконец девушка быстро встала, повернулась спиной к Романге и лицом к королю, и наклонившись к тому, провела какие-то манипуляции с кошелем, спрятала его за к о р с а ж и поспешила прочь. Романгу снова допустили к Лиане только на следующий день, как он не требовал повидаться с женой. На сей раз она сразу же бросилась к нему, едва заслышала звук знакомых шагов. Помогло? Прошептала она, прижимаясь губами к его щеке. Отчасти, сказал Романго мрачно. Я видел девушку. Она приходила к твоему отцу, шептала ему что-то, а потом подняла лежавший на полу кошель и не смог разглядеть. Кошель? Нахмурилась Ильяна. Что за кошель? Кожаный с буквой Т. С буквой Т. Медленно повторила Элиана. Талесиан закончил Романго за нее, но мы вряд ли сможем это доказать, разве что Талесиан согласится свидетельствовать на суде. К тому же девушку я тоже не разглядел, хотя бы какие-то черты. Романго задумался. Лилии, Лилии были у нее в волосах. Это л и р е и н перебила его Элиана. Я видела заколки с л и л и я м и в своей комнате, когда ее только освобождали для меня. Потом они исчезли. Но она ничего не знала. Она не может противостоять мне. Вскинулся Романго. Помнишь, Мианос говорил, что ее мать из лунных. Лунные заключили сделку с демонами. Наверное, у л и р е и н есть амулет, который ослабляет магию крови, или хотя бы просто не показывает тебе все ее мысли. Сама л и р и и н конечно же, не маг, но такой амулет она вполне могла привезти с собой, отправляясь в столицу. У лунных много всяких интересных игрушек подобного рода. Что ж, нужно найти к о ш е л ь к Романга. Если сможешь отыскать его у нее, мы будем точно знать, что это она. Романга кивнул и покинул жену. Проникнуть в комнату к любимой наложнице короля оказалось нелегко. Покои ее сторожили и день и ночь. К счастью, даже магический доспех плохо помогал рядовым эльфам от его чар. Романго прошел мимо них незамеченным, улучив момент, когда хозяйка выйдет на прогулку в сад. Он обыскал сундуки и постель, но ничего не нашел. И только когда уже собирался уходить, случайно... задел локтем ящик конторки, стоявший у окна. Тот раскрылся, и к о ш е л ь к попался ему на глаза. Мгновение Романга колебался, не взять ли его с собой, но тут же захлопнул ящик и быстро пошел прочь. Когда р о м а н г о пришел в темницу к принцессе в третий раз, охрана смотрела на него с откровенным подозрением. Ильяна ждала его и после приветственного поцелуя чуть отстранилась. Ожидая рассказа, от которого возможно зависела его жизнь, все как мы и думали, сказал Романго. Я нашел к о ш е л ь к Ты забрал его с собой. Романго к а ч н у л головой, но, вспомнив, что Ильяна не видит его, добавил: Нет, это был бы слишком хороший повод обвинить меня. Да, ты прав. Ильяна высвободилась из его рук и прошла с ь по к а м е р е Ее одолевало отчаяние. Снова она оказалась заперта в темноте, но в этой обители к тому же в л а с т в о в а л и х о л о д и сквозняк, и будущее ее зависело от одного только человека. Остальным, очевидно, было на нее наплевать. Как думаешь? Без особой надежды спросила она. Они поверят нам? Я мог бы показать им видение в источнике. Нет. Никто не увидит их, кроме тебя. Кошель л и р и и н может спрятать в любой момент. Разве что мы поспешим? Нет, ты прав. Аман будет затягивать обыск, как только сможет. Ему не просто выгодно все это. Наверняка он и имеет отношение к тому, что произошло. К тому же л и р и и н может обвинить т а л и с и а н а От этого не выиграет никто из нас. А мне жалко Виель. р о м а н г а нахмурился и подался к ней, поймал за локти и, прижав к себе спиной, обнял. Тогда у нас остается только один вариант, тот, о котором я с самого начала хотел сказать. и л и а н а вскинулась и посмотрела на него через плечо. Мы потребуем суда истины, продолжил р о м а н г а Отвель? сомнением с уточнила Иллиана. Если ты уверена, что твой брат причастен? то от него. Ильяна помешкала мгновение, но затем кивнула. Уверенно, тихо сказала она. Но в поединке мне не победить. Я не воин, я маг, а в кругу предстоит драться на мечах. Положись на меня. Ильяна испустила рваный вздох. И еще кое-что. Романго развернул ее к себе лицом и крепко поцеловал. Затем поймал ее ладони, прижал к губам тонкие пальцы, один из которых холодило обручальное кольцо. Это кольцо обладает не меньшей магией, чем то, что дала тебе Ивон. Пользуйся им. Ты сможешь позвать меня и услышать мои мысли, если мы оба этого захотим. Пусть оно всегда будет с тобой, и я надеюсь, однажды оно поможет нам. Ильяна слабо улыбнулась. Жаль, что я ничего не могу подарить тебе в ответ. Подари себя, это лучше, чем любой магический амулет. Он запечатлел на ее губах еще один последний в этот день поцелуй и с трудом выпустив Эльфику й из объятий, направился прочь.